Глава вторая. «Леди Ада! Леди Ада!» — разнёсся шепоток по галерее, и все сотрудники немедля закопались в бумаге, изображая бурную деятельность. Вскоре раздался стук каблучков, и на верхней галерее показалась девушка в чёрном платье. Она внимательно осмотрела все закутки со столами и холодно сказала, «Беглович, вы читаете дело, свисая с балки, как высший вампир?» Один из чиновников вздрогнул, и папка выпала у него из рук. «Смиратская, вас назвали лучшим стажером этого года. Я разочарована». Нежная блондиночка побледнела и сползла на стул, практически теряя сознание. «Генрих». Тут голос брюнетки в черном смягчился. «Вы сегодня молодец!» Каролик, сидящий за отдельным маленьким столиком, расцвел улыбкой. «Продолжайте работу, господа и дамы. До завершения рабочего дня еще сорок минут». Стук каблучков стих в дальнем конце галереи, и лишь тогда работники расслабились. «Уф!» — молодой друид дернул плечом, разглядывая папки. Вот как она могла заметить, что я держу ее вверх ногами? Я и сам не понял. Блондинка, получившая место стажера, потому что являлась племянницей начальника соседнего отдела, молча пила воду из стакана, мечтая сбежать. Ей обещали стажировку в лучшем отделе бюро магических преступлений, но засунули в какой-то бумажный ад. Зато каролик цвел. Его заметили, его оценили. Он с новыми силами закопался в бумаге, но вдруг поднял голову, прислушиваясь. «Леди Эфинбах прошла в кабинет к директору Лойду? Что-то будет!» Его пронзительный голос разрезал гул дюжины голосов других сотрудников и, казалось, повис в воздухе. Все знали, что леди Аделаиду Эфенбах вызывают только в самом крайнем случае. Обычно это было либо крайне опасное и сложное расследование, либо деликатное дело среди высшей знати. И очень-очень редко какие-то плюшки самому эффективному отделу Бюро магических расследований. Где-то наверху снова застучали каблучки, и сотрудники поспешно вернулись к работе. Эффектная брюнетка молча прошла по верхней галереи и аккуратно, почти бесшумно, закрыла за собой дверь личного кабинета. Все сотрудники ощутимо поежились. «Словно пригоршню льда за шиворот высыпали», — шепотом пожаловалась стажёрка: «Вот как она это делает?» «Практика», — хмыкнула более опытная дама напротив. «Беритесь за бумаги, Смиратская, отчет сам себя не напишет!» Пройдясь по галереи, леди Аделаида Аурина Эфенбах на доле секунды остановилась перед дверью в кабинет начальника, нервным жестом поправила прическу, потом решительно стукнула и вошла, привычно окунаясь в солидную роскошь, усиленную массивной темной мебелью, и фиолетовым бархатом обивки. «Леди Эфенбах!» Крупный, даже массивный полуорк вышел из-за стола, чтобы приветствовать подчиненную. Аделаида моментально насторожилась, чтобы этот кабан поднял свой зад при виде женщины. Орки в принципе не считали женщины равными мужчинам, а Ширан. Попил ей кровушки, пока не получил поносу от наследного принца. Повезло ей тогда тихо провести расследование для наследника престола. Иначе сожрали бы с потрохами, несмотря на всю ее силу. Лэр Ширан, ада осталась на месте, но позволила своей магии вырваться за пределы зачарованного платья. Плорк и остановился. Секунду постояла, сверля магичку взглядом, и вернулась на экранированный всякой магии стол. «Итак, леди, у меня для вас подарок». Аделаида осталась стоять на месте. Ее опыт подсказывал, подарки от начальства ничем хорошим не заканчиваются. «Один из двенадцати великих родов эльфийского леса присылает к нам на стажировку росток старшей ветви». Орк помолчал, давая девушке переварить услышанное. Ада моментально перевела велеречивую эльфийскую формулировку. «Вы хотите сказать, что член Королевского совета эльфов присылает к нам младшего сына на перевоспитание?» «Примерно» отозвался полуорк, ехидно блестя глазами. «Не в мой отдел», — заявила Аделаида. «Именно в ваш отдел», — убедительным тоном отозвался начальник и добавил. «Отец принца Неглора очень просит дать ему самого строгого начальника». Молодой человек недавно попал в магическую аномалию и теперь немного шокирует близких своим поведением. «Я не нянька для великовозрастных обалдуев», отрезала Аделаида. «У нас опасная работа. К тому же мне хватает тех идиотов, которых присылают в мой отдел с пометкой «Лучшие». Такое впечатление, что магические академии переквалифицировали в школы для малолетних идиотов». Плорк набычился, надулся, покраснел. Одним из малолетних идиотов Был его собственный сын. Он прислал его на стажировку к леди Ада, чтобы парень собрал на начальницу компромат, а потом остался в отделе стучать и подсиживать взорвавшуюся магичку. Но все получилось наоборот. Эта высокомерная стерва накопала компромат на Фарида, поймала его с запрещенной травкой, а потом издевится свидетельницей. И все, компромата на леди нет, стукача в отделе тоже, да и сына пришлось пристраивать в другое ведомство и помочь ему в карьере, отец уже не мог. Это личная просьба его высочества, процедил сквозь зубы Лершеран. Вот как? Аделаида сверкнула глазами, прошла и села в кресло для посетителей. «В таком случае я жду ваших предложений». «Предложений? За высокопоставленного болтуса вам наверняка что-то пообещали. Так вот, я хочу личную лабораторию с лимитом расходников на две тысячи золотом плюс наследуемое дворянство». Полуорк побагровел еще больше и открыл былорот, чтобы поставить нахалку на место но вдруг за его спиной приоткрылась спрятанная за этажеркой с книгами дверь. «Ваше Высочество!» Аделаида немедля встала и присела в реверансе. «Садитесь, леди!» махнул рукой усталый мужчина лет тридцати на вид. «Я хотел успеть к началу разговора, но меня задержали». «Итак, Лершеран. «Вы уже сообщили леди Финбах, что она может просить любые преференции, если возьмёт к себе в отдел нового стажёра?» Глазки Плуорка забегали. «Конечно, ваше высочество!» «Замечательно. Итак, леди...» «Простите, мой принц, у Аделаиды холодок прошёл вдоль позвоночника. Я хотела бы ещё раз уточнить...» «Что не так с этим стажером?» Принц хмуро взглянул на начальника бюро расследований и дернул короткими усами. «Все, что я сейчас скажу, конфиденциально». Полуорг и темная магичка синхронно кивнули и сотворили знак, накладывающий клятву молчания. «Младший отпрос калифийской семьи пропал во время гонок». Влетел в портал, который создал сам, чтобы спасти от гибели двух людей. Как люди очутились на защищенной гоночной полосе, неясно. Куда потом делись, тоже. Но их видели все. И участники, и зрители. Через неделю младший принц вернулся. В странной одежде, со странными манерами. Рассказал о мире, в котором почти нет магии. И его отец сомневается, что перед ним его сын. Однако усомниться в этом официально глава совета не может. Аделаида понятливо кивнула. Глава совета эльфов это почти король. Неважно, кто сидит на троне, управляет лесом совет. Если поползут слухи, что старый лис Ларинен имеет проблемы в семье, Его трон пошатнется. Значит, моя задача узнать настоящий ли принц? Не только. Принц задумчиво рассматривал свои перстни, и Аду снова кольнуло нехорошее предчувствие. Ваша задача провести расследование, кто покушался на жизнь младшего принца, как люди очутились на тропе и куда делись, а главное. Если это не принц, где находится настоящий? Ваше Высочество, Аделаида очень хотела сказать, что задача невыполнимая, особенно потому, что сделать все нужно тайно. Да еще этот принц-стажер, у нее и так куча дел. Леди Финбах, вы можете просить что угодно. И вы даже не будете угрожать? С легкой насмешкой сказала магичка, напоминая принцу обстоятельства их знакомства. «Не буду», — усмехнулся он. «Я знаю, что вы приложите все усилия, чтобы разгадать эту загадку. Выбирайте себе награду и поддержите репутацию вашего бюро среди магических рас». Ада фыркнула, но повторила то, что уже сказала начальству. Личная лаборатория с расходниками на две тысячи золотых в месяц плюс наследное дворянство. Принц благожелательно кивнул. «Все будет. Я подпишу указ. Он будет ждать вас в малой гостиной, как только вы предоставите полный отчет». «Сроки. Темная леди поняла, что соскочить не получится, и немедля вошла в деловой режим». «Двух месяцев вам хватит?» Владыка гневается на сына и услал его на стажировку в Глухомань. «Да «Должно хватить», — решительно ответила Аделаида. Принц встал и собрался уходить, но темная леди успела спросить его в спину. «Ваше высочество, какая у принца магия и почему за него просите вы?» «Портальная», — через плечо ответил наследник и ушел. Едва за ним закрылась дверь, Лорк открыл былорот, чтобы наорать на подчиненную. Но она уже встала. «Всего доброго, Лер Ширан. Как только прибудет стажер, пришлите его ко мне. И да, помните, что стажер не должен знать о расследовании». С этими словами Аделаида вышла из кабинета начальства и аккуратно закрыла дверь. Внутри все бурлило и кипело, но... Темная медленно дошла до своего кабинета, аккуратно прикрыла дверь и только потом выпустила потоки магии, высказывая свой гнев. «Эльф! Стажер! Да они с ума сошли!» Эльф в центре человеческого королевства. Больших снобов и зануд нет в мире. И ей возиться с этим папочкиным сынком? Вздохнув и забрав магию обратно, леди Энфенбах присела за стол. Что ж, раз у нее будет новый стажер, стоит узнать о нем побольше. Младший сын главы совета эльфов, кто же ты?